Глава двадцать вторая «Не говори ни слова». В среду рано утром Кленси удивился, увидев Руби на дорожке, ведущей к его дому. Обычно у нее не было привычки ездить в школу вместе с ним. «Привет, что ты тут делаешь?» «Я подумала, может, тебе будет интересно немного прокатиться со мной», — сказала Руби. «Конечно, мне интересно, но у меня сегодня школа. Помнишь еще, что это такое?» «Это такое большое здание, где все дети вешаются». «Не парься, я туда позвонила». «Ты сегодня болеешь. Зубы любого доведут до ручки. Это такая адская боль. Кстати, а щека у тебя еще припухшие?» «Ты позвонила в школу и сказала им, что я болен?» Кленс изумленно развел руками. «Не, ну, типа твоя мама позвонила. У меня, по-моему, хорошо получилось говорить ее голосом. По крайней мере, миссис Бэксенхис точно со мной согласилась бы». Прошло не менее семи минут, но Руби все-таки удалось убедить приятеля, что никто ничего не заподозрит, если он всего только один разочек пропустит школу только сегодня. «И куда мы пойдем?» — все еще нервничая спросил Кленси. «Нам предстоит небольшая прогулка до салона парикмахерской Тони. Посмотрим, не удастся ли раздобыть немного новой информации». «Я так понимаю, ты не собираешься сегодня в свой спектр?» Об этом я позаботилась, — заверила Руби. Я позвонила Блейкеру и сказала, что мне нужно кое-что выяснить. А потом объяснила, что у меня это дома лучше получится. И так они направились к модному салону Тони неподалеку от Винфорд-сквер. — И что мы тут делаем? — спросил Кленси. — Собираем информацию. Просто следуй за мной, и не разговаривай, молчи, как рыба. — Слушаюсь, сэр, — пробормотал Кленси. В эту секунду Руби заметила знакомую парикмахершу. Марсия стригла ее мать, поэтому Руби приходила сюда, сколько себя помнила. Марсия тоже увидела ее. «Привет, Руби, что ты тут делаешь? Окончила школу или как?» «Они уже не знают, чему меня учить, поэтому дали один выходной». Женщина подмигнула ей. «А, понятно. Не волнуйся, дорогая, я никому не скажу». Она покосилась на спутника Руби. «А с тобой что случилось, дружок? Подрался с зубным врачом?» Кленси вместо ответа лишь поморщился. Тогда Марсия снова обратилась к Рубе. «Ну так чем я могу тебе помочь?» «Я хотела спросить, знаете ли вы женщину по имени Карла Лопес?» «Конечно, еще бы. Она наш постоянный клиент. А почему ты спрашиваешь?» «Когда она приходила в последний раз, вы ничего странного не заметили?» «Странного? В каком смысле?» «Ну, может, она была чем-то расстроена», — подсказала Руби. «Ах, в этом смысле». «Знаешь, она выскочила из парикмахерской с парой бегуди на голове, так что, полагаю, она и в самом деле была чем-то расстроена или взволнована». «Ну, думаю, тебе стоило бы поговорить о Сэнди, ведь она делала ей маникюр». Мерси показала на высокую девушку, которая как раз в этот момент занималась ногтями унылой дамы с синеватыми волосами и позвала. «Сэнди, тут с тобой хотят поговорить». Руби направилась к столику, за которым работала Сэнди и села на стул рядом. Та продолжала подпиливать ногти клиентки. «Я хотела спросить, вы не делали маникюр моей хорошей знакомой Карли Лопес несколько недель назад? У нее еще такие черные волосы, красивая на вид лет 25-30». «Да, делала». Сэнди еще ожесточеннее принялась за пальцы клиентки. Она мне еще осталась должна. Дама с синими волосами кашлянула, но как-то неестественно. Скорее, ее кашля означал, а вы что, не видите, мастер занят. Руби не обратила на нее внимание. Что вы говорите, она ушла, не расплатившись? Короче, я делаю ей маникюр, как всегда, подравниваю ногти, а потом начинаю наносить красный лак. И вот только я рассказала ей о том, что у моей кузины намечается фантастическая свадьба в одном классном отеле, как она вдруг вскакивает с кресла и просит телефонный справочник. Я ей говорю, леди я еще не закончила. Я еще даже не принимала за ее левую руку, но ей, похоже, было все равно. Она вскочила, помчалась к телефонной будке, полистала телефонный справочник и бросилась к выходу. По-моему, у нее точно крыша поехала. Спасибо огромное, Сэнди, вы мне так помогли. Руби соскочила со стула и направилась к телефонной будке. «Когда увидишь ее, передай, что она мне еще должна за одну руку», — сказала ей вслед Сэнди. Руби схватила телефонную книгу, привязанную к стене тонкой вечевкой и начала торопливо листать страницы. «Что ты ищешь?» — Кленсия подошел к ней и заглянул через плечо. «Что-нибудь, что начинается на «Ф», — ответила она, а потом повела пальцем по строчкам вниз. «Ферма Фонтан». Свежие яйца фирмы «Фонтан». Гаражи «Фонтан». Парковый комплекс «Фонтан». Отель «Фонтан». Есть. И словно в подтверждении того, что она на правильном пути, на правом поле страницы, прямо напротив названия гостиницы, она заметила красную черточку, явно оставленную свеженакрашенным ногтем. Руби достала из сумки свои желтые блокноты, на внутренней стороне обложки написала адрес и номер телефона. «Ты не можешь мне сказать, что ты делаешь?» — теряя терпение, поинтересовался Глэнс. «Придется кое-куда съездить, это за городом». «Где за городом?» «В Эверли», — сказала Руби. «Эверли? Так это же в нескольких милях отсюда. Как мы туда доберемся?» «А ваш шофер разве сейчас не свободен?» «Нет, Руби, даже и не думай». Однако уже через пару минут Кленси был вынужден узнать, насколько хорошо Руби умеет разговаривать голосом личной секретарши его отца. «Алло, Билл. Мне надо, чтобы ты отвез сына мистера Кру Кленси в Эверли». «Да, Эверли». Не имеет значения, зачем. «Ему там передадут кое-что для отца». «Это сюрприз, так что не вздумай проболтаться. Все понятно? Хорошо. Забери его прямо сейчас на Твинфорд-сквер». «Огромное спасибо, Билл». «Ах, да, держи рот на замке, ладно?» Руби повесила трубку и улыбнулась приятелю. «Если мой папаша узнает Руби, он отправит меня на фарш. Я вымру как вид, как Динго». «Додо», -до, — поправила Руби. «Так теперь ты меня обзываешь Додо». «Нет, вымерла птица Додо, а Динго — это австралийская собака». Клэнси вздохнул. «Неважно, кто там вымер, но я разделю его судьбу это точно. Какая разница, птиц там или собак? И все через семь минут подъехал большой черный лимузин, и ребята забрались в него. Да здесь просторнее, чем в автобусе, улыбнулась Руби. Однако приятель шутку не оценил. Меня сейчас и вырвет, сообщил он. Не уверена, что твоему папе это понравится. Ты можешь хотя бы прекратить тарахтеть, это действует мне на нервы, а не у меня и так на пределе, раздраженно прошептал Кленси. На самом деле Руби и не думала тарахтеть. Она была слишком погружена в свои мысли. «Что там у тебя такое, и чем ты там все время позвякиваешь?» не унимался Кленси. Только тут она сообразила, что уже некоторое время машинально потряхивает брелоком от ключей, найденным в спектре в кабинете ЛБ. Она достала его из кармана. Да так, одна штуковина случайно нашла. «Выглядит так себе», — заметил Кленси. Прикольная вещичка, но какая-то простоватая. Где ты ее взяла? Просто подобрала. Руби спрятала брелок в карман».